Глава 11. Старая деревня преображается безлунной ночью. Я вернулась домой в шестом часу. Родители с работы еще не пришли, да оно и к лучшему. Вид у меня был колоритный. Аж люди сторонились в общественном транспорте. Вся насквозь пропахшая дымом, по уши в грязи и звездке, лицо в черных разводах от липкой сажи, куртка разорвана по шву. Видно, за что-то зацепилось, пока летело сквозь перекрытие. Пятки болят. Спина в синяках. Прямо от дверей я ринулась в ванную и провела там не меньше часа, стирая одежду и отмываясь сама. Мой замечательный фонарик так и сгинул, остался на третьем ярусе. Зато рюкзак уцелел. А вместе с ним и добытое сокровище, обрывок загадочного текста. За окнами было тепло и зелено, со двора доносились детские голоса. Благоухая персиковым шампунем, я вышла из ванной, закуталась в мамин купальный халат, налилась чаю, Сделала пару бутербродов и с полчаса сидела у стола и сушила волосы, ни о чем не думая. Молча наслаждаясь тишиной, чистотой и покоем. Потом пошла в прихожую, где рядом с двумя монстрами, похожими на лапы больного проказа крокодила, моими кроссовками. Валялся грязный и пыльный рюкзак. Стараясь не запачкаться, я достала из внешнего кармашка свою добычу, вернулась с ней на кухню, расправила лист и принялась изучать его. Истинный целитель знает. Кто это такой и что он там знает? Я выхожу из тьмы луны. Кто это я? Может в этом тексте таится скрытый смысл? Да-да, наверняка так и есть. Символический язык, зашифрованное послание. Из детективных романов мне было известно, что каждый шифр имеет ключ. Значит, надо искать ключ. Поскольку после ванны меня разморило, то разумом обратилась на поиски лёгких путей. Господи, да что я мучаюсь, лениво думала я, вертя в руках лист. Завтра съезжу и покажу его Хохланду. Наверняка он знает, что означает этот арабарщина. Или конты не обращусь. Кстати, ехать далеко не надо. Я перебралась селефону, у Хохланда никто не брал трубку. У Антонины незнакомый женский голос сообщил, что на самницу уехала отдыхать. Буквально вчера. Ах, как вам не повезло. Да, до конца лета на Украину к родственникам. Нет, позвонить туда никак нельзя. Извините. Новость меня огорчила. Антонина была мне нужна здесь. Во-первых, я так и не посоветовалась с ней, как вести себя с Хохландом, чтобы его от меня не слишком тошнило. А во-вторых, в глубине души я рассчитывала на её помощь. Если сделать с библиотекой обернуться как-нибудь не так, Золотые лучи вечернего солнца отражали на паркете. За окном чёрной вспышкой промелькнула птица. «А погода-то какая хорошая!» – неожиданно обратила внимание я. «Классный июньский вечер. Сейчас только гулять». Я захотела позвонить Маринке, помириться и пригласить съездить в озерки и скупнуться. Но по её номеру в трубке слышались только долгие гудки. «Бродит где-то без меня. Ну и ладно», – миролюбиво подумала я. Пойду погуляю одна. Сборы, вопреки ожиданиям, затянулись надолго. Пока я искала купальные принадлежности, пока пришла с работы мама и устроила выволочку за кроссовки и рюкзак. А потом не отпускала, пока не приготовила ужин. Не успела я поужинать, как явился папа. И мы проболтали с ним еще полчаса за жизнь. В общем, когда я наконец вышла из дома, был уже девятый час. И солнце ощутимо клонилось к закату. Я шла к метро, помахивая пакетом с купальником и полотенцем, и бездумно глазела по сторонам. Как небо постепенно меняет цвет с лазурного на малиновый, как ветер полощет зеленый крон и старых кленов у дороги, и всеми порами впитывала нагретый за день воздух, пахнущий бензином и сиренью. После утренних приключений я испытывала потребность разгрузить как мозги, так и нервную систему, и купание для этого казалось мне в самый раз. На Савушкина я попала в плотный лесской поток, тоже стремящиеся к метро. В основном молодёжь, девчонки и парни. С пивом в руках, загорелые и ещё не очень, ехали оттягиваться в центр, либо в Озерки, либо на Крестовский. А куда ещё можно пойти в такую шикарную погоду? До метро мне оставалось метров 500, когда улицу Савушкина накрыла тень, и все тёплые живые краски уходящего дня внех стали холодными и сумрачными. Как-то вдруг ощутимо похолодало. Я подняла глаза и увидела, как край багрового солнца скрывается в быстро наползающей с запада сизой тучи. «Вот, блин, выкупалась!» — ругнулась я. «Дольше надо было собираться!» Я ускорила шаг, надеясь, что до озерков эта туча не долетит. Но туча оказалась шустрой. До метро было еще топать и топать, а небо окончательно затянуло, и улица Савушкина погрузилась в полумрак. На закате начало погромыхивать. Где-то вдалеке магниевой вспышкой блеснула зарница. Толпа вокруг меня как-то незаметно рассосалась. С неба накатил лёгкий шелест дождя. Холодные капли застучали по голым плечам, с каждым мгновением всё сильнее и чаще. Я подумал, что надо бы спрятаться, пока не началось. Я успела. Только я шмыгнул под раскидистый клён, как шелест дождя превратился в грохот ливня. Прямо надо мной грянул гром. По асфальту побежали ручьи. Вода пузырилась и булькала, как будто кипела в лужах. В воздухе повисла водяная дымка, и разбивались мелкие капли. Я стояла и смотрела на это холодное кипение воды, чувствуя радостное возбуждение. Мне всегда нравились грозы. Я простояла под клёном минут 15, растворяясь в глухом грохоте ливня и высматривая в небе вспышки молний. Потом это дело стало мне надоедать. Ливень не подавал никаких признаков завершения. Небо плотно обложили сине-серые тучи, к тому же холодные капли начали просачиваться сквозь густую листву. Всё шло к затяжному дождю, который безнадёжно срывал мои планы на вечернее купание. Чёрт, когда же он закончится? промотала я, ёжись от холода и сырости. Похоже, мне придcяло идти, вернее бежать обратно домой. Неожиданно на меня овладел приступ опрямства. В конце концов, мастер я или кто? На что меня учили целый год управлять реальностью, если я не могу справиться с такой пустяковой проблемой, как дождь? Тут ведь даже не требуется трансформировать материю. Достаточно просто вызвать ветер, чтобы он отогнал эту несвоевременную тучку куда-нибудь в Купчино. Или еще лучше, на Финский залив. Где здесь творчество? А если нет творчества, то я ничего и не нарушаю. Приняв решение, я развеселилась. А потом сосредоточилась и начала представлять себе ветер. Северный ветер, студёный и мощный, из тех, что стремительно гонят по небу облака, но почти не чувствуется внизу. Из тех, что кажется отдалённым дыханием какого-нибудь недоброго божества, о котором невольно думаешь. Хорошо, что он там, а я тут. Прошла минута, потом вторая, и что-то в природе изменилось. Я ещё не ощущала этого дыхания. И тучи всё так же неспешно и тяжело ползли по небу. Но я уже чувствовала, заработало. Процесс пошёл. Под ненадёжную крышу из живых листьев вдруг впорхнула бабочка-лимоница. Наверное, она тоже пряталась от дождя. Бабочка расположилась прямо на моей руке, медленно шевеля крыльями. Привет, сказала я ей. Расслабься, сейчас дождь пройдёт и просохнешь. Бабочка раскрыла крылья. Мне почудилась какая-то неправильность. Они же только что были желтые, сообразила я, а теперь стали серые. Не успела я осмыслить этот факт, как бабочка удивила меня еще больше. Она исчезла. Не улетела, а просто растворилась в воздухе. Что-то пошло неправильно. Я быстро выглянула из своего убежища, осматривая улицу. Дома и деревья почти скрылись в водяной дымке. Шел дождь, людей не было. В потоках ливня все казалось серым и бесцветным. Дождь смывал улицу Савушкина, как мы на уроках живописи смывали неудачные акварели. Вот пропал один дом, вот второй. Вот к тротуару стремился куда-то вверх, а проезжая часть наоборот опустилась вниз. Вот из пелены дождя выше самих домов выступили толстые корявые ветки деревьев. Все происходило тихо, плавно, бесшумно. Я наблюдала за этими метаморфозами, оставаясь на месте, не суетясь и не делая пока никаких выводов. Просто ожидая, чем всё кончится. Когда прекратились неуловимые трансформации реальности, прекратился и дождь. Я обнаружила, что нахожусь в густом лесу, на берегу реки. Быстрая, но тихая река со странными, со странной, непрозрачной тёмной водой устремлялась строго на восток. Её русло в точности соответствовало улице Савушкина. Дома по сторонам исчезли, их место заняли лесистые склоны, уходящие куда-то вверх. Если бы не мороз в воздухе, я бы, наверное, увидела горы. Что-то подсказывало мне, что я нахожусь в горном ущелье. Со всех сторон высились переломутрово-серые стволы огромных деревьев, покрытых капельками росы. Куда же я попала? Не нароком провалилась в чей-то домен, как прошлой осенью. Неприятное какое-то место, безлюдное, бесцветное. На меня вдруг ледяным шквалом нахлынули воспоминания прошлой зимы. Мёртвая новая ляхта, кровавые руны, мир поля и гнёзь тишины, предостерегающие меня: если мир вокруг тебя становится серым и исчезают люди, это признак опасности. Мне внезапно стала зябко. Я нервно огляделась по сторонам, словно ожидая появления неведомых чудовищ и тумана. В невидимых кронах деревьев шестел ветер. В реке булькала вода. Я попыталась проанализировать ситуацию. Что происходило перед тем, как меня сюда занесло? Началась гроза. Я спряталась под деревом. Вызвала ветер. Прилетела бабочка. Вызвала ветер. Может, дело в этом? Недаром же нам запрещали прибегать к чистому творчеству вне школы. И в библиотеке на третьем ярусе было то же самое. Я попыталась выростить лестницу из штакетины, и мир сразу стал серым. «Где я? И что мне теперь делать?» Между тем дождь совсем прекратился, и морость в воздухе быстро рассеивалась. Я увидела горы, гряда за грядой мягкими волнами, поднимающихся к темно-серому небу. А над горами мерцали звезды, целые россыпи, незнакомые созвездия и скопления. Темнее вокруг не становилось, скорее наоборот. Туман ушел, и окружающий пейзаж приобрел четкость. И я увидела то, чего не замечала раньше. В метрах 50 слева от меня над рекой лёгкой аркой нависал мост. Покалебавшись, я решила перейти на другую сторону реки. В быстром, почти чёрном потоке ничего не отражалось: ни я, ни деревья, ни звёзды. От моста вдоль реки вела в лес широкая тропа. Я подумала, что всё равно заблудиться в таких условиях невозможно, и пошла по ней, куда глаза глядят. Рядом со мной река молча니 стан на восток, свои чернильные воды. Может, от неё и произошло название района Чёрная речка. К настоящей убитой и загаженной Чёрной речке это название подходило слабо. Это же молчаливая река, казалось, слегка не от мира сего, и я бы не удивилась, если бы она брала начало в каком-нибудь другом домене и в другой же водоем впадала. Через четверть часа лес на другой стороне реки расступился. Моим глазам предстал холм, на вершине которого росло уходящее в небо дерево со светло-серой корой, наподобие березы. Под сенью его ветвей теснилась деревенька. Первые настоящие дома, которые я увидела в этом домене. Аккуратные, уютные избушки. Во всех окнах с звездочками горит свет. Напротив холма через черную реку был перекинут мост. Я обрадовалась сильнее, чем сама ожидала. «Свет! Люди!» Я, не раздумывая, кинулась в мосток. «Беги, я чуть быстрее, наверное, там бы и сгинула». У моста отсутствовал средний пролёт. Как будто его разрушили специально. Я успела затормозить на самом его краю и долго ругалась бессильно глядя на деревушку на той стороне. Но вскоре, приглядевшись к постройкам, я удивилась по-настоящему. В метрах в 100 от подножья холма стояла наша худошка. Стены были такие же серые, как всё в этом мире, и в тёмных окнах не горел свет. Но это несомненно была она. Ничего не понимаю. Растерянно подумала я. Что в нормальном мире слева от художки? Сквер, клумбы, скамейки, потом церковь. Первая ротондная церковь в Петербурге, как нам рассказывали на краеведении. И ещё кое-что вспомнилось из тех уроков. Возле церкви там, где сейчас был сквер с клумбами и скамейками, в советские времена стоял какой-то заводик, а до того кладбище. Если чёрная река это мир, соответствует улица Савушкина то кладбище располагалось как раз на месте приятной деревушки. После этих мыслей я как-то утратил интерес к ее обитателям, и разобранный мост перестал меня раздражать. Я уже собралась идти обратно, как мне на ум пришла замечательная идея. Если в этом мире есть художка, то почему бы в нем не быть сожженной в сожженной библиотеке? И там уж точно нет никакого сторожа. Я решительно повернулась спиной к реке, Наш тропа тропы в горы вела множество мелких, которые я сразу не заметила. Я выбрала подходящую по направлению, и начался подъём. Деревья, звёзды, безлюдность и тишина.